Пройдя узкую тропинку, мы вышли на лесную дорогу, черную от грязи и изборожденную колеями полными воды, в которой отражался пожар вечерней зари. Мы шли обочины дороги, сплошь покрытые бурыми прошлогодними листьями, еще не высохшими после снега. Кое-где сквозь их мертвую желтизну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 Да, она правда колдунья, но только теперь она стала стара и уже не может делать того, что делала раньше. Что же она умела делать, полюбопытствовал я. Разное. Лечить умела. От зубов пользовала, руду заговаривала, отчитывала. Если кого бешеная собака укусит или змея, клады указывала.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 Я повиновался. Олеся быстро засучила рука в моего пальто и расстегнула запонку у манжетки. Потом достала из своего кармана небольшой, вершка в три финский ножик и вынула его из кожаного чехла. Что ты хочешь делать? Спросил я, чувствуя, как во мне шевельнулось подленькое опасение. А вот сейчас.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 Когда же Олеся выпрямилась и рожала свои пальцы, то на пораненном месте осталась только красная царапина. «Ну что, довольна с вас?» С лукавой улыбкой спросила она, пряча свой ножик. «Хотите еще?» «Только если бы можно было, не так уж страшно, и без кровопролития, пожалуйста».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 произведенных им над двумя пациентками с Альпатриера, профессиональными колдуньями, страдавшими истерией. Я был очень удивлен, узнав, что французские колдуни из простонародья прибегали в подобных случаях совершенно к той же сноровке, какую пускала вход хорошенькая полесская ведьма. «О, я еще много чего умею!»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 Ты не поймешь меня? Нет, пожалуйста, пожалуйста, я постараюсь. Вы хоть как-нибудь скажите, хоть и непонятно. Она принуждала меня пускаться в чудовищное сравнение, в самые дерзкие примеры. если я затруднялся подыскать выражение... Она сама помогала мне целым дождем нетерпеливых вопросов, вроде тех, которые мы предлагаем заики,